От незнакомцев, которые не дали мне умереть от удушья в каком-то из ресторанов. Я точно не знаю, во сколько мне обойдется зонт для искусственного кормления, но семьдесят пять долларов этого явно не хватит. Я говорю Денни, и сколько уже набралось камней? Сто семьдесят семь, говорит Денни. Он подходит к столу, смотрит на поздравительные открытки, на чеки и говорит: "Ну и где знаменитый г е в н и к твоей мамы?". Он берет в руки открытку. Это нельзя читать, говорю я. Прошу прощения, дружище, говорит Дэнни, хочет положить открытку на место. Нет, говорю я ему. Я имею в виду мамин дневник. Там все записи на н е н а ш е н с к о м языке, так что его не прочтёшь. Наверное, мама специально писала на том языке, которого я не знаю, чтобы я не смог ничего прочитать, если вдруг этот дневник попадёт мне в руки. Я так думаю, это итальянский. И Дени говорит, итальянский? Ага, говорю. Ну, знаешь, спагетти, все такое. Дени так и не снял пальто. Он говорит, ты уже ужинал? Еще нет. Я заклеиваю конверт с бланком. Дени говорит, как ты думаешь, меня завтра уволят? Да, нет, может быть. Урсулу видела его с газетой. Бланк заполнен.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 Первое, что он сделал, это собрал кучу камней. Мы идем по улице. Я вдруг понимаю, что эта новая одержимость Дэнни она заразительна. Я постоянно ловлю себя на том, что смотрю под ноги, ищу камни. Мы идем к автобусной остановке. Дэнни несет на плече розовое детское одеяльце. Он говорит: "Я беру только нечейные камни, которые никому не нужны". Он говорит.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 Мы расхитители твердой земли. И Дэни говорит: на самом деле ее зовут Бет. Похоже, Дэни собрался создать свою собственную планету.